Явление второе. Те же и Досужев. Досужев, садясь у другого стола. Горсон, жизни Василий, какой прикажете? Досужев, ребиновый, с приличной нашему званию закуской. Василий, слушаюсь, идёт к двери. Досужев, французской горчицы слышишь? Трактир запечатаю. Григорий, запусти шарманку. Григорий, сейчас заводит машину. Мыкин. Вот это должно быть холостой. Досужев. Что вы на меня смотрите? Я вот карася дожидаюсь. Жадов. Какого карася? Досужев. Придёт с рыжей бородой, я его буду есть. Василий приносит водку. Ты, Василий, поглядывай его там, как придёт, так скажи мне. Машина играет. Господа.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 Да, всё уже в Жадову. Конфузится. Прощайте. Когда посидите здесь, я приду поговорить с вами. Мне ваша физиономия понравилась. Уходит. Жадов Василию: "Дай-ка что-нибудь почитать". Василий подаёт книгу. "Извольте вот прочитать статейку". Одобряется. Жадов читает. Входит Юсуф Белогубов, первый и второй чиновники.